Глава 37. Чужие истории. В белом луче нас приняли быстро. Полукс тут же поставил всех эквилибрумов на уши и приказал включить повышенные меры защиты. Здание было окружено сильнейшими барьерами, и, по заверениям протекторов, могло выстоять хоть под атомными бомбами. Я пребывал в таком шоке, что меня еле оттащили от цары. Она была жива, и местные лекари пообещали, что сделают все возможное, чтобы так и осталось. Но шансов было мало. Слишком смертоносной оказалась та атака. Остальные протекторы выглядели чуть лучше. Немного подпаленные, они то замирали, то слонялись туда-сюда, до сих пор пытаясь отбиться от увиденных в темнице воспоминаний. Никто так и не проронил ни слова. Стефан вообще пластом валялся на лазаретной койке, пока ему восстанавливали кровь. Протектор слишком много спустил на манипуляцию. Думаю, он сделал это с расчетом, что умрет, Но этого не потребовалось. Я искренне не понимал, почему Полукс не приказал бросить всех нас в карцер. Он был на взводе и не прекращал припоминать нам любые грехи, причем о большей их части мы слышали впервые. «Вы хоть знаете, сколько армейских эквилибрумов спустилось на эту планету?» восклицал он, размахивая руками. «Их количество явно превысило ту отметку, когда я решил благоразумно исчезнуть. Но нет! Я теперь опекун трех с половиной протекторов и одного обессиленного монструма!» Я разозлился. «Трех с половиной? Не смей так говорить, она жива! А я не про вашу больную. Я про маленькую девочку!» Фыркнул Полукс, снисходительно посмотрев на Фри. А потом указал на Дана. «Хотя он своим ростом это компенсирует!» Шутник, блин, буркнул Стефан. Между прочим, выслушав ваш рассказ, я так до конца и не понял. Зачем эта Орнега потащила вас в темницу? Она не знала, что там Гортрас? задал Вески и давно назревавшие вопросы Полукс. А если и вправду не знала, зачем Антарыс хотел там оказаться? Для чего был этот сбор осколков? Если забирая третий, вы так или иначе не могли не выпустить самый страшный кошмар света. Ведь в противном случае вы бы остались там до скончания времен!» Ответа ни у кого не было. Даже у Антариса. Не дождавшись от нас внятных объяснений, Полукс закатил глаза. «Ладно, зайдем с другой стороны. Что вы теперь намерены делать? Ждать отряд Бетельгейза? Я бы не хотел увидеть ее головорезов у себя на пороге». «Вытащите его из меня», — произнес я. Все пораженно уставились на меня. «Макс, ты...» «Точно этого хочешь?» Неуверенно спросил Дан, который после пережитого выглядел непривычно грязным и растрепанным. «Кто знает, что это повлечет за собой?» «Вытащите его к чертовой матери!» Сердито вскинул голову я. «У меня больше нет сил таскать его в себе. Все. Я сделал все, что мог». Друзья и Полукс молча наблюдали, как я меряю шагами комнату и в конце концов со злостью переворачиваю столик с медицинскими приборами. Фри зажмурилась от грохота. «Хватит!» — выпалил я и остановился, пытаясь отдышаться. «Сделал все и даже больше! Нашел его душу, все части до единой, как и договаривались! И бонусом выпустил темного! Все! Достаточно! Ищите мне того, кто умеет отсекать осколки без повреждений!» Я больше не мог терпеть. Все провалилось, хуже быть уже не могло. Я устал и чувствовал себя преданным, Причем. Неизвестно кем. Возможно, самой Вселенной. «Здешний специалист остался по ту сторону облаков», сообщил Полукс. Дан тут же щелкнул пальцами. «У меня есть одна знакомая, которая возьмется. Только будет ворчать». Нерман. Планетарша, которая когда-то разрешила Дану пользоваться своей меткой, и правда не была в восторге, что ее выдернули из Монсиса, заставив прибыть в Белый Луч. Она долго ругалась с эквилибрумами, которые не слишком-то учтиво ввели ее в помещение. «Чтоб я работала с Белым Лучом? Что вы о себе возомнили? Я не хочу получить метку на душу от начальства за связь с вашим сбродом!» Полукс успокаивал ее, как умел, без особой искренности. «Мы не то чтобы просим прощения за столь внезапный вызов, но нам тебя очень рекомендовали. Прими за комплимент». «Рекомендовали?» вспыхнула Нерман, словно была готова броситься на Полукса, несмотря на их значительную разницу в силе. «Кто?» Дану, все время усердно пытавшемуся спрятаться, не поздоровилась. В здании его метка не работала. Только когда планетарша получила моральную компенсацию в виде истязания протектора, Она, наконец, взяла себя в руки и выслушала основную часть истории. Поняв важность ситуации, Нерман больше не спорила и не беспокоилась о своей связи с Белым Лучом. Она быстро обозначила, что ей требуется для операции. «Все эти события привели на Теру многих опасных и известных эквилибрумов», говорила она, настраивая что-то в световых панелях. «Послы Зерброга проверили все пять светлых поселений. Они ищут Монструма». «Ты видела их?» уточнил Полукс. «Этот ублюдок сделает все возможное, лишь бы не дать Антарусу вернуться». «Я никогда не понимала, почему Зерброк так ненавидит Антареса», сказала Нерман, приказывая мне ложиться на операционный стол. «Он же его бывший начальник, подававший огромные надежды, будучи не просто членом магистрата света, но и претендентом на звание Верховного». Взгляд Полукса притупился. Он скрестил руки на груди и подошел к окну. Тот, кто побеждал во всех битвах, тактически обыгрывал любого темного полководца. А потом зерброга подвинул самый слабый из ближних подчиненных, который не просто с необъяснимой легкостью обошел его по силе, но и затмил в глазах всей верхушки света, что еще нужно для ненависти. Ты боишься его? Зербога прожигающего, спросила Нерман. Он и твой бывший начальник, как-никак. Полукс внезапно ожесточился. «Делай, что должно, и убирайся!» произнес он, растеряв последние крохи добродушия. «Много у вас тайн», — равнодушно заметил я, когда заоблачник покинул комнату. «Да, мир полон рассказов, так или иначе переплетающихся друг с другом. Все связано. Можно сказать, все мы — одна гигантская история». Нерман начала запускать механизм. «А тебе что, неинтересно?» «В тот раз ты показался мне более любознательным». «Нет. Больше не желаю влезать ни в одну заоблачную легенду или дело. Я и так написал слишком большой кусок для этой вашей всеобщей истории. С меня довольно. Нерман, понимающе кивнула и даже ненадолго замолчала, но, не выдержав, вымолвила. «Ты правильно поступаешь, что избавляешься от него». Возможно, в каком-то плане Зербрак тоже прав в отношении Антареса. Он верно боится, что сильнейший воин нас всех и погубит. Она коснулась моей руки, а я тем временем оказался перед ее душой, древней башней. Из потрескавшегося темного прохода уже звучал грохот и битвы. Я ступил в эту тьму и понял, что Нерман искренне боится Антареса. Она видела его истинную сущность и пробирающий до костей образ. Нерман узрела свою смерть. Это случилось незадолго до битвы за Люксорус. Светлая армия проигрывала. Я запрокинул голову, но не увидел неба. Только синеватую дымку, черное звездное небо, яркое голубое светило и спиралевидные плиты, рваными глыбами, направленные к звезде. Никакой планетарной системы. Словно капля из каменных осколков, протянувшиеся на миллионы километров, с пустотой внутри. А мы находились на самом ее дне. Дождевыми плитами это место называлось закрохи воды, застывшие в воздухе, достаточно крупные, чтобы не создавать пелену тумана. Серый грубый камень под ногами и все скалы с горами в окрестностях поросли изумрудным мхом. Где-то под землей находилось одно из самых больших, недавно найденных месторождений редкого элемента. Омния, частица которого позволяла манипулировать материей без всякой затраты эфира. За этот ресурс армии часто сражались насмерть. Темных было несказанно больше. Я видел, как взрываются и рассыпаются в космическом вакууме плиты над моей головой. Как огонь и чернь дробят их, убивая заодно и всех, кто находился на бранном поле. Светлых оттесняли. На землю проливалось серебро. Нерман видела в месиве звезд и Деллоров разнообразные квинтэссенции. Защитные стены. Десятки мечей или гигантских свирепых животных. Эфир вперемешку с огнем и чернью рубил плотик эквилибрумов не хуже холодного оружия. Несколько звезд и в отчаянии достигли апогея, полностью сжирающего силы до гибели. Странное, потрясающее зрелище. Оболочка разрасталась, источая огромные потоки энергии. И стел безостановочно брежил либо свет, либо тьма. Овеянные эфиром лица Редко проглядывались и мало чем на себя походили. Самый большой заоблачник, Деллар нулевого монохрома, настоящий исполин, был выше 30 метров. Он будто состоял из пыли, угля и черни. Нерман бежала прочь от стены тьмы, поднятой огромным Делларом. Всполохи черни обжигали, оставляли на коже язвы, ноющие от вездесущей влаги. Камни с треском обращались в ничто. Впереди маячили еще теплящиеся очаги армии света, выставившие барьер для защиты. И тут появился он — Антарес. Нерман никогда не видела Верховного так близко. Он находился в низине, но даже с такого почтенного расстояния планетарша узнала его по копью и легкой серебряной броне. Его шлем был украшен шестью крыльями. На каждой стороне располагалось по три с устремленными назад острыми кончиками. Антарес почти не озарялся светом и точно бы не собирался воевать. Но он отставил в сторону свое копье с гардой полумесяцем. Дела Исполин бесшумно двигался в его сторону, даже не касаясь земли, и разнося вокруг непроглядную мглистую чернь. И тут все источники света стали разгораться и костры, и звезды в небесах. Все сияние мира усиливалось и гудело, тянулось к Антаресу, точно бы он его поглощал. Нерман в жизни такого не видела. Тело Верховного озарилось яростным красным пламенем. Оно становилось все ярче, росло с каждой секундой. Нерман пораженно замерла. Она не думала, что Антарес сам войдет в апогей. Он им не пользовался, только создавал свою мощную квинтессенцию. Его светозарного огня и без того хватало, чтобы оттеснить врагов. Но стоя там перед черным гигантом, Антарес пошел на это. Сначала появился красный свет, пожирающий все вокруг. Он был так ярок, что даже светлые эквилибрумы не могли задерживать на нем взгляд. Затем грянул гром, и Нерман упал от волны жара. Уши заложила, витавшая в воздухе вода испарилась. Заоблачница выставила вперед руки, чтобы защититься от обжигающего ветра. Продрав глаза, она иступленно замерла. Этот монстр не поддавался никакому описанию. Монументальное тело, источающее красное пламя, искаженное, вытянувшееся лицо, скрытое светом. Таких огромных апогеев не могло существовать. Деллар не доходил ему и до голени. Темный рассыпался первым, находящиеся рядом светлые тоже. Земля дрожала, алые трещины расходились во все стороны, воздух гремел, становился все жарче. В этом гудении Нерман слышал биение сердца, принадлежащее Красному Титану. Свет поглощал пространство без остатка и, в конце концов, забрал с собой все и вся. Об этом Нерман узнала, когда вернулась в мир из Сомниума. Антарас не просто убил ее и остатки своего войска. Не стало ни одного темного, залежей Омния и даже дождевых плит. В конце концов, к моменту возвращения Нерман не стало и самого Верховного. Терять Антараса было больно. Когда все произошло, я даже на какой-то миг захотел передумать. Чувство утраты казалось запредельным, а после него осталась лишь пульсирующая холодом пустота. Вместе с ним ушла и сила, и мне казалось, что я никогда в жизни не был так слаб, ни на что не способен. Нерман никогда не сталкивалась с монструмами моего типа, слиянием душ двух раз. Но знала, что из-за антарыса моя оболочка начала подстраиваться и видоизменяться под него физически. Теперь должен был произойти болезненный откат, который я уже начинал чувствовать, едва переставляя ноги. Серебро исчезло из глаз. Алые пряди медленно возвращали привычный оттенок. Я даже попросил порезать порозовевшую кожу, только бы убедиться, что по жилам течет обычная красная кровь. Разум Антариса поместили в накопитель. Туда же перенесли и остальные осколки. Я держал сияющий шар в руках и внимал его огромной энергии, более мне не принадлежавшей. «И что теперь?» — осторожно спросила Фри, садясь рядом. Она видела, в каком я скверном расположении духа и боялась сказать что-то не то. «Не знаю». «Почему я вообще должен что-то знать?» — глухо ответил я. «Отдадим Бетельгейзе и забудем. Они его где-нибудь там воскресят, создадут новую оболочку, и он будет править светом». Пока Вселенная к черту не схлопнется. А твой осколок? В комнате мы остались одни, потому Фри могла свободно об этом говорить. Все думают, что ты каким-то чудом вместил в себя четыре части души, но у тебя их всего две. Повезло, что Нерман не заметила, сосредоточившись только на Антарасе. А может, просто не хочет совать свой нос в Какая уже разница? Мне и с двумя отлично жилось. Нет, Макс, это неправильно. «Что, если у тебя произойдет раскол или еще что?» Она понурилась. Я же старался отгородиться от мысли, что теперь у меня огромные шансы вновь стать сплитом. Вместо этого я спросил. «Скажи, ты себя нормально чувствуешь после темницы?» Фри удивленно захлопала глазами. Я не стал рассказывать ей о тех странных действиях, которые Горд распроделал с ее душой. Фри с тех пор как будто не изменилась. «Ну, мне после случившегося явно потребуется отпуск и пара ведер мороженого, чтобы прийти в себя», — отшутилась она. «Ты не чувствуешь перемен?» «Каких?» — Фри нахмурилась. Нас отвлекли быстрые шаги. В комнату ворвался запыхавшийся Дан. Там армагедон! Он привел нас в большое помещение, разделенное на два уровня и полное развернутых световых проекций. Все они наслаивались друг на друга. Мерцали, перетекали в потоках света вокруг. Полукс стоял, выпрямившись, сложив руки за спиной и напряженно взирал на графики. С ним же находился и Стефан, без конца тихо ругавшийся. «Что стряслось?» — выпалил я, как только оказался рядом с заоблачником. «То, что происходит всякий раз, когда звезды и доллары оказываются в пределах одной планеты», — ответил мне Полукс. «Они начинают выяснять отношения». Он махнул одному Арнегой, и тот вывел перед нами особо крупные проекции. Среди них была карта Земли, по которой растекались белые и черные пятна. Бегло ее осмотрев, я ужаснулся. Морок заставляет людей видеть происходящее иначе, отметил Стефан, прокручивая в энерглассе информацию и записи, которые уже разошлись по миру среди приземленных. Но все равно это паршиво. В основном они видят в этом катаклизмы, как было в Помпеях или те несколько ураганов в Америке. Но так много и разом, как сейчас, будет трудно. «Что это такое?» — спросил я, указывая на ярко-красное пятно, расположившееся неподалеку от Норвегии и Гренландии. «Бывший архипелаг», — ответил Дан. «На одном из его островов и находился проход в темницу. То, что отмечено красным — столкновение Бетельгейза и Гортроса. «Они сражаются?» Фри побледнела. «Уже нет», — покачал головой Полукс. «Не знаю, в чем там дело и почему они не пытаются разнести Теру в пыль, но я бы на вашем месте радовался». «Они даже не подрались. Так, соприкоснулись эфирами», — сообщил Дан. «Как минимум от пяти островов остался только пепел». «Да уж, город раз действительно лишь восстанавливает силы», — усмехнулся Полукс, постукивая пальцами по наручам. «Я этого урода не встречал, а если бы встретил, попытался бы как можно скорее скрыться на другой планете, желательно расположенной в одной из соседних префектур. Это разумно, когда твой враг способен в крайне быстрые сроки разрушить все, на чем вы стоите и что видите. Так что радуйтесь, что сейчас он снес какой-то кусочек суши, а не соседний континент». Фри побледнела и еле нашла в себе силы спросить. «Но разрушения идут по всей планете. Если это не Бетельгейза и Гортрос, то кто? Другие светлые и темные, пришедшие за Антарасом? Где самые серьезные разрушения от эквилибрумов, помимо того архипелага? Стефан провел рукой по затылку. Ситуация явно выбивала его из колеи. Индонезия! Я не знаю, сколько островов там теперь под водой. Сражение еще идет, но побеждают звезды. Они приволокли с собой несколько гигантских метеороидов. Думаю. Все примут за какой-нибудь взорвавшийся на востоке вулкан. На что-то подобное наверняка сошлются Япония, Корея и восточное побережье России. На границе с Аляской и Канадой разрастется бойня. Там принимают участие Делоры из префектуры Мавры, так что все очень плохо. Он не остановится. Выдохнул я в панике, глядя на разрастающиеся на карте отметки и трансляции прямо с места событий. Границы суши изменились лишь немного. «Но это только начало. Пока Эквилибрамы не найдут Антареса, они будут разрушать». «О, нет!» — хохотнул Полокс. «Поверь, я свою братью знаю. Они не прекратят выбивать друг из друга души, даже когда завладеют Антаресом. Если они уж начали воевать, то это будет до тех пор, пока на планете не останется только одна сторона, либо пока под ногами не останется земли для сражения». «Ну, или пока некая невероятно солидная персона всех не отзовет. «А что, если приземленные решат, что какая-то страна бомбит остальные?» Ужаснулась Фри, прикладывая руки к рту. Я крепко стиснул поручень перил и в отчаянии заявил Полуксу. «Мы должны связаться с Бетельгейзе. Пусть она забирает Антарес и уводит всех отсюда. Пускай нас обнаружат, лишь бы это прекратилось». В помещение вбежала Тарары. Ее лицо казалось особенно бледным от ужаса. Луц! выпалила она, глядя на Полукса. Луц, пришло сообщение! По поводу! нахмурился тот, резко собравшись. Звезда с трудом сглотнула. Они. они требуют выдать монструма. Они знают Луц. Знают про него и осколки. Мы все потрясенно вытаращились на Тарары, а Полукс не зашел до настороженного ответа: Кто они? Светлые и тёмные. Все. Эквилибрум выругался, и миновав Тарары двинулся к дверям. Сейчас же организуй транспортировку в Саларум, пока они не спохватились. Или еще куда? Нельзя отдавать Антарыса этим проходимцам. Не получится, заявила Тарара, а когда Полук собернулся, добавила: Они уже здесь. Мы окружены.